Глава 23. В этот день он принял решение улететь в Европу. Врачи-реаниматоры, дежурившие у постели дочери, наконец сообщили ему, что есть твердая уверенность. Она идет на поправку. Аня начала приходить в себя и уже узнавала людей, стоявших вокруг нее. Рожковский пообещал врачам неслыханное вознаграждение, если девочка хотя бы через несколько дней будет в сознании. После всего случившегося он не собирался оставлять ее в Москве. По его приказу был найден специальный самолет с реанимационной палатой. Самолет должен был прилететь из Англии, куда он намеревался потом увезти дочь. Через три дня он намеревался лететь. Врачи отговаривали его от безумного шага, опасаясь, что больная не вынесет перелета. Принятое решение было самым ответственным в его жизни, но он полагал его единственно правильным в создавшейся обстановке. Через три дня он летит. Утром он подъехал к дочери, и она впервые улыбнулась ему. Отец буквально завалил цветами и коллекционными куклами ее палату. Несмотря на свой возраст, Аня по-прежнему любила коллекционные куклы, которые он выписывал ей со всего мира. Он попросил врачей еще раз осмотреть девочку, оценить ее общее состояние и обратить внимание на те органы, которые в случае поражения могли отразиться на ее способности стать матерью. Ему казалось это самым страшным, но как раз тут все врачи были единодушны. Способность к деторождению молодая девушка не потеряла. Он просидел у дочери целых два часа, забыв обо всем на свете. Он даже отключил два своих мобильных телефона, чтобы его никто не беспокоил. Охрана предусмотрительно не пускала в палату никого, кроме врачей. И целых два часа он был по-настоящему счастлив. Пока дверь не открылась, и в комнату не вошел кто-то третий. Он даже не обернулся. Настолько был уверен, что в палату к дочери не пустят постороннего. «Мама!» – радостно сказала Аня. Это была его первая жена. Он быстро поднялся. Она была какая-то поблекшая. Он отметил и мешки под глазами, и не совсем удачную прическу, и ее мятую блузку. «Странно», – подумал он, – «я ведь даю ей много денег». Кажется, она получает по пять тысяч долларов ежемесячно. Интересно, куда идут такие деньги? Или она взяла на свое содержание какого-то Альфонса? «Ирина, здравствуй!» – кивнул он, пропуская бывшую жену к дочери. Ирина бросилась к девочке. Она целовала ее чересчур экзальтированно, чересчур нервно, словно пытаясь доказать, что любит свою дочь не меньше отца. Она виделась с ней один раз в полгода. «Странно», – снова подумал он. «Когда-то я любил эту неряшливо одетую женщину. У них и раньше случались размолвки. Ирина была чересчур истерична, излишне эксцентрична, что всегда выводила его из себя. Собственно, прожили вместе они недолго, всего полтора года. Размолвки случались и раньше, но в тот роковой день она вела себя так, словно сорвалась с цепи. Уже позже, просчитав сроки, он подумал, что вполне вероятно, Был так называемый предменструальный синдром, когда даже спокойная женщина становится истеричной. Они говорили друг другу что-то резкое. Оба хотели спать. А ребенок капризничал, просыпаясь каждые полчаса. Когда девочка в очередной раз заплакала, Ирина крикнула, чтобы он подошел к ребенку. Это его удивило. Выросший на Кавказе, он привык к тому, что каждый в доме занимается своим делом. Мужчина обязан зарабатывать и кормить семью а женщина заботится о муже и детях. Но он получил европейское образование и все же подошел к девочке, чтобы поменять ей пеленки. Но Ирина вдруг подскочила к нему, отталкивая в сторону. «Ты ничего не умеешь делать!» – прокричала она, даже не взглянув на мужа. «Кажется, девочку нужно подмыть!» – сказал он. Она испачкала пеленки. «Отойди! Я все сделаю сама!» – продолжала бушевать Ирина. Потом были долгие причитания по поводу погубленной молодости и нежелания мужа помогать ей после рождения ребенка. Он терпел до утра, а утром, придя после бессонной ночи на кухню, объяснил жене, что каждый должен заниматься своим делом, и заниматься пеленками ребенка должна женщина, а не он. И тогда он услышал, как Ирина кричит. Она причитала, что у ребенка просто плохой отец, он не хотел спорить в этот день. Просто у него были собственные взгляды на брак. Но Ирина могла вывести из состояния равновесия кого угодно. «Разве у девочки плохой отец?» – спросил он вечером, когда спор не утих. «Настоящее дерьмо!» – в запале выкрикнула она. И тогда он впервые бессознательно поднял руку, чтобы ударить ее. Размахнулся, сжал кулак. В последнюю секунду расслабился, но все равно она отлетела в сторону. Удар был достаточно сильный. Она испуганно вскрикнула, с ужасом взглянув на него. Он стоял над женой, сжав кулаки и тяжело дыша. Такой внезапной вспышки он сам не ожидал, как, впрочем, и она. Он стоял над ней и долго молчал, а потом повернулся и вышел из комнаты. Она что-то поняла, закричала, бросилась за ним. Но он взглянул на нее так, что она лишь испуганно забилась в угол. В эту ночь он собрал свои вещи и ушел от нее навсегда. Но состояние безумной ярости, когда он оказался способным ударить мать своего ребенка, он запомнил на всю жизнь. И с тех пор он всегда боялся такого гнева в себе. Позже он станет миллионером и миллиардером, пошлет дочь на учебу в Швейцарию и начнет выплачивать ежемесячно ее матери деньги. Но не видеть, не слышать своей бывшей жены Больше не хотел никогда. Ирина, нацеловавшись с дочерью, с вызовом взглянула на него. «Девочка в таком состоянии», — сказала она, — он поморщился. Все эти дни он избегал встречи с этой женщиной, чтобы не говорить на подобные темы. Он представлял себе, что именно она скажет ему, обвиняя его в трагедии с дочерью. Отчасти она будет права. Он это понимал и именно поэтому избегал встречи. — Врачи считают, что она быстро поправится, — жестко сказал Рожковский. — Я думаю, что самое страшное уже позади. — Ее нужно показать настоящим специалистам, отвезти в Европу, — с возмущением сказала Ирина. — А наши коновалы ничего не понимают. — Хорошо, что она сама заговорила об этом. Он с удовольствием воспользовался ее словами. — Конечно, нужно, — кивнул Рожковский. — Я увезу ее в Лондон, чтобы показать лучшим врачам. Этого Ирина явно не ожидала. Она немного растерянно взглянула на него. «Когда?» — только спросила она. «Через три дня. За это время она немного окрепнет». «А я?» — зло бросила она. «Я останусь прозябать в Москве?» «Вот что ее волнует», — неприязненно подумал он. «Она хочет поехать в Лондон. Пять тысяч ей кажутся не очень большой суммой. Хотя, может, он несправедлив» и она действительно переживает за дочь. «Хорошо», – сдержанно сказал он, – «поедешь вместе с ней. Только будь добра, сделай так, чтобы я не слышал никаких претензий». Он подошел к дочери, наклонился, поцеловал ее и вышел из палаты. Выйдя в коридор, он хотел пройти к лестнице, но затем, словно вспомнив о своих делах, повернул обратно и вошел в соседнюю палату к адмиралу. Пожилой пациент ел свой суп, сидя в кровати и весело беседуя с медсестрой, которая расположилась на соседней койке. «Добрый день!» – поздоровался Рожковский. «Как ваши дела?» «Здравствуйте!» – оживленно ответил адмирал. «Вы ко мне?» При появлении Рожковского медсестра вскочила со стула. Она часто видела по телевидению этого влиятельного человека и теперь была взволнована его присутствием в столь будничной обстановке. «Мы ваши соседи!» – пояснил Рожковский. — У меня дочь в соседней палате. — Значит, вы Рожковский? — понял адмирал, чуть приподнимаясь с постели. — Валентин Давидович, — представился Рожковский. Адмирал отодвинул суп, вытер рот и, встав с постели, вытянулся в струнку и назвал себя. Звание, имя, отчество, фамилию. — Не так официально, — улыбнулся Рожковский. — У меня ведь здесь дочь, — снова повторил он. — Я знаю, — сказал адмирал. — Какое несчастье! «Бандиты сегодня никого не жалеют». «Ничего. Новый президент обещал навести порядок». «Да, конечно», — немного растерянно произнес Рожковский. «А вы, говорят, скоро выпишетесь. Может, вы сядете? Я зашел к вам на минуту». «Вы тоже садитесь». Адмирал был убежден, что такому серьезному человеку, каким ему представлялся Рожковский, можно доверять. Он и не подозревал, что весь разговор в его палате прослушивается из другой комнаты, и теперь сотрудники МВД лихорадочно думают, как убрать Рожковского из палаты не в меру говорливого адмирала. Медсестра забрала тарелку с остатками супа и вышла из палаты. Откуда ей было знать, что палата прослушивается сотрудниками службы внешней разведки, страховавшими своего коллегу? «Как вы себя чувствуете?» – участливо спросил Валентин Давидович. — Уже хорошо. После инфаркта человек чувствует себя так, словно заново родился. Врачи считают, что я счастливо отделался. — Слава богу, — кивнул Рожковский. — Я видел, как много людей к вам ходит. — Да, — сказал адмирал, — сослуживцы, друзья. Меня на флоте все знали. Даже из Министерства обороны приезжали. — Внимание, — сказал офицер разведки, прослушивающий палату. — Рожковский пытается разговорить адмирала. Нужно срочно помешать ему. «Конечно», — соглашался Рожковский, — «вы такой заслуженный человек!» «Куда там?» — отмахнулся прозовевший адмирал. «Ему была приятно похвала такого человека». «Сейчас уже и не больно известный. Я уже в отставке. Все равно. Я видел многих посетителей. И даже женщины бывают». «Знали бы вы, какой молодец я был в молодости!» — обрадовался болтливый моряк. «Срочно врача!» — крикнул дежурный офицер. Он уже понял, почему Рожковский затеял этот разговор. «Я видел, какие женщины к вам ходят», — кратчево продолжал Валентин Давидович. «И молодые бывают, и очень красивые, даже очень красивые». «Быстрее!» — поторопил офицер. «Он может проговориться». «Конечно, бывают. Меня многие навещают». «Я видел у вас одну молодую женщину. Она, кажется, знает английский. Высокая женщина с книгой в руках. Ей лет сорок. Но она изумительно сохранилась. «Ах, да, это Марина!» – засмеялся адмирал. «Вы ее видели?» «Видел», – подтвердил Рожковский. «Очень эффектная женщина!» «Она ваша родственница?» «Не совсем», – засмеялся адмирал. Офицер, слышавший разговор, был в панике. Врача на месте не оказалось. Болтливость старого моряка могла погубить всю операцию. Но адмирал был тертый калач. «Она дочь моего друга», – твердо сказал он, помня наставления, которые ему давали. Он помнил еще времена всеобщей шпиономании, когда в каждом постороннем видели представителя враждебных разведок. А Болтон считался находкой для шпионов. Именно поэтому он насторожился, когда внезапно появившийся гость начал расспрашивать его о Марине. «Ее отец был дипломатом», — сухо сказал адмирал. «Кажется, у меня начинает кружиться голова». В этот момент в палату наконец вошел врач. Рожковский поднялся. «Больному нельзя много разговаривать», — строго сказал врач. «Да, да, конечно», — согласился Рожковский. «До свидания. Извините, что побеспокоил вас». Он вышел из палаты. А адмирал, пытаясь унять внезапно начавшееся сердцебиение, пытался понять, почему именно его решили использовать в этой игре. И мог ли этот Рожковский оказаться пособником мафии? Адмирал твердо верил в то, что бандиты прячутся от честных людей, появляясь ночью чаще всего в подъездах. При этом вид имеют самый злодейский, и нормальный человек сразу их может распознать. «Да бог с ним, с Рожковским!» – подумал он. Но про наказ относительно Марины он помнил твердо, а флотская дисциплина стала его вторым «я». Сидя в автомобиле, Рожковский услышал звонок одного из своих личных телефонов. «Валентин, это ты?» Услышал он в трубке голос Оксаны, своей второй жены. По странной случайности, как и Ирина, она была родом с Украины. Этот его брак оказался более крепким. Они жили уже более семи лет. Хотя совместной их жизнь была весьма условной. Оксана жила с сыном в Лондоне, и он появлялся у них лишь наездами. «Что-то случилось?» – спросил Рожковский с тревогой в голосе. После покушения на дочь он приказал удвоить охрану своей семьи в Лондоне и все равно беспокоился. «Все нормально. Я хотела узнать об Анне. У тебя не отвечал телефон, и мне сказали, что ты в больнице. Может, мне стоит приехать, чтобы ухаживать за девочкой?» «Не нужно. Через три дня мы прилетим в Лондон. Сейчас с ней Ирина. По-моему, с дочерью уже все нормально. Слава богу! Лида сказала, что вы скоро прилетите в Лондон. Ты еще не взял никого вместо Альбины? У тебя нет личного секретаря?» «Пока нет», – сдержанно ответил он. Она почувствовала его состояние. В отличие от первой жены, Оксана обладала невероятной интуицией. «Тебя что-нибудь волнует?» – спросила она. «Нет, все в порядке. До свидания. Мы тебя будем ждать». Она отключилась. Он убрал аппарат и закрыл глаза. Почему-то он вспомнил женщину, эту дочь дипломата, Марина Чернышова. Какое совпадение! Действительно, ее отец был дипломатом, и она давняя знакомая его тете. Рожковский, войдя в кабинет, вызвал Кудлина с Фомичевым, чтобы уточнить стратегию их поведения без него. Кое-какие детали. Разговор продолжался минут десять. Наконец Валентин Давидович вспомнил о Марине. «Что там с Чернышовой?» – спросил он. «Мы работаем», – доложил Леонид Дмитриевич. «Вчера мы встречались с ней. Вместе ужинали в ресторане. Вдвоем?» — удивился Рожковский. — Втроем, — пояснил Кудлин, — с нами был Вениамин Денисович. — И как прошел ужин? — Неплохо. Они довольно быстро нашли общий язык. Потом я проводил Чернышеву домой и успел поговорить с Журавлевым. Что он думает о ней? — У него неплохие впечатления, — уклонился от прямого ответа Кудлин. Она ему, в общем, понравилась. Фомичев, уже знавший о вчерашней встрече, нахмурился. Они успели утром поговорить на эту тему с Кудлиным и приняли решение, пока ничего не сообщать Рожковскому. Но тот первый затронул эту тему и мгновенно заметил, как нервничает Кудлин и хмурится Фомичев. «Мне не нравится, когда люди, работающие со мной, что-то от меня скрывают», — жестко сказал Рожковский. «Мы, кажется, однажды с тобой договаривались, Леня. Ты никогда и ничего от меня не скрываешь». «Говоришь все как есть, иначе я начну подозревать, что ты пытаешься что-то от меня скрыть». «Ничего я не пытаюсь скрыть», – пожал плечами Кудлин. «Мы уже утром говорили об этом с Николаем Александровичем. Нам нужно для проверки еще несколько дней». «Я тебя не совсем понимаю», – разозлился Рожковский. «Ты говоришь, что Журавлеву она понравилась. Кроме того, ее уже много лет знает моя тетка. Знает еще до того, как мы познакомились. Она психолог». Что тебя смущает? Ты можешь мне объяснить, почему такая задержка? В чем дело? Ни в чем. Она действительно много лет знакома с Елизаветой Алексеевной. Журавлев дал ей блестящую характеристику. Она психолог, кандидат наук. Мы проверяем все факты ее биографии. Вместе с Николаем Александровичем мы работаем уже несколько дней. Все абсолютно точно. Но именно это у нас вызывает некоторое подозрение. Она слишком идеальный кандидат. Абсолютно стерильный, словно созданный для нас. Кандидат психологических наук, знает иностранные языки, работала за границей, не замужем. И, кроме того, знакома с твоей теткой уже много лет. Как будто нам ее нарочно подставляют. Ты противоречишь сам себе, мрачно бросил Рожковский. Если ее нам подставляют, выходит, что моя тетка с ними в сговоре? А это невозможно. Ты ведь знаешь тетю Лизу. «Ее невозможно заставить соврать». «Она не врала», — вставил Фомичев. «Мы проверили. Марина Владимировна Чернышова действительно защищалась на их кафедре больше десяти лет назад». «Все правильно. Получается, что они познакомились с тетей Лизой больше десяти лет назад?» — уточнил Рожковский. «Да», — ответил Фомичев. «Это абсолютно точно». «Тогда в чем дело? Что вас смущает?» «Я сейчас принесу тебе магнитофон», — поднялся Кудлин. «Послушай, что дословно сказал о ней Вениамин Денисович. Может, тогда ты все поймешь?» Он вышел из кабинета. Рожковский посмотрел на Фомичева. «Идеальный кандидат», — пояснил, словно извиняясь, генерал. «Это вызывает у нас некоторое подозрение, некоторую настороженность, если хотите. Таких совпадений не бывает», — хмуро заметил Рожковский. «Думаете, что ее подослали ко мне специально? Пока нет оснований так думать, тогда в чем дело?» Едва сдерживаясь, спросил Рожковский. «Не знаю», — честно признался Фомичев. «Я лично ничего особенного не замечаю. Но Кудлин хочет проверить еще раз. Говорит, так не бывает. Если мы будем его слушать, он и нас станет проверять. До десятого колена», — зло бросил Рожковский. В кабинет вошел Леонид Дмитриевич. Он положил магнитофон на стол, молча включил его. Сначала раздался голос самого Кудлина. «Как вы ее находите?» «Очень интересный человек», – чуть помолчав, ответил Журавлев. «Достаточно независимо в суждениях, очень последовательная логика. Человек, способный сознавать свои возможные ошибки и, самое главное, стараться их достаточно быстро исправить, инициативно, решительно, амбициозно. У нее очень высокий уровень жизненных притязаний, терпима к возможной критике, достаточно коммуникабельна, очень устойчивая психика». Независтливо, но, возможно, что скрытно. Пользуется авторитетом у коллег, довольно быстро выдвигается. По натуре лидер, легко обучаемо, обладает хорошо развитой интуицией. — Ну и что? — спросил Рожковский. — Прекрасная характеристика. Это как раз то, что нам нужно. Почему ты сомневаешься? Он не договорил. Кудлин поднял руку, показывая на магнитофон. Послышался голос Журавлева. — В каком качестве вы собираетесь ее использовать? хотим взять ее личным секретарем Валентина Давидовича». «Секретарем?» Изумление Журавлева чувствовалось даже в записи. «Мне кажется, вы допускаете большую ошибку. Я вас не совсем понимаю, Вениамин Денисович. Только что вы дали ей такую блестящую характеристику». «Ну да, конечно, но не секретарем. Ей нужно обязательно защищать докторскую, остаться в науке». По-моему, если ей предложить даже должность пресс-секретаря вашего банка, то и тогда это будет оскорбительным для такого человека. Потенциально она может занять очень высокую должность в вашем банке». Рожковский взглянул на Кудлина, но тот сделал движение рукой, попросив еще несколько минут помолчать. «Вы не совсем поняли меня, Вениамин Денисович. Личный секретарь Рожковского – это не совсем секретарь. Это его старший помощник». Человек, занимающий в иерархии нашей компании, очень высокое положение. Это вы меня не поняли, Леонид Дмитриевич. Такой человек, как Чернышова, не может работать даже старшим помощником вашего президента. Она готовый руководитель крупного подразделения. Или вы собираетесь сделать ее главным психологом вашего объединения? Нет, нам вполне достаточно ваших консультаций, ответил кудлин «Именно поэтому я и привел к вам Чернышеву. Она очень толковый специалист. Я бы прямо сейчас взял ее к себе. Должен сказать...» Кудлин выключил магнитофон. «Он повторяется», — сказал в наступившей тишине Леонид Дмитриевич. «Но главный смысл, надеюсь, тебе понятен». «Мне подходит ее качество», — заявил Рожковский. «Инициативно, коммуникабельно, психически устойчиво. Что вам еще нужно? Идеальный портрет». Вызови ее и оформляй на работу. В конце концов, если она не справится, мы всегда можем найти ей другую, менее высокооплачиваемую работу». «Подожди», — попросил Кудлин. «Ты обратил внимание на слова Журавлева?» Он сказал, что она по натуре лидер, быстро выдвигается по службе и пользуется большим авторитетом у коллег. «Прекрасно. Тётя Лиза говорила, что она очень умна. Я лишний раз в этом убедился. Что тебя смущает?» Именно эти ее качества. Если она такая идеальная, если у нее столько скрытых достоинств, и она по натуре лидер, почему она довольствуется работой в таком непрестижном институте и сидит в своем сереньком кабинете? А ты хотел, чтобы она была президентом какой-нибудь фирмы и согласилась работать у нас в качестве секретаря? Зло спросил Рожковский. Она психолог, занимается своей наукой. Есть такие увлеченные люди. «Это тебя, кроме денег, ничего не интересует, а ей интересно заниматься своим делом». «Тебе она нравится?» – вдруг напрямую спросил Кудлин. «Да!» – крикнул Рожковский. «Но это не имеет отношения к делу. Я тебя совсем не понимаю. Первый раз в жизни не могу тебя понять. Ты находишь идеального кандидата на вакантную должность. И когда выясняется, что все в порядке, ты начинаешь сомневаться». Ты можешь мне внятно объяснить, в чем именно ты сомневаешься? Я не знаю, — крикнул в ответ Кудлин. Не могу объяснить. Мне не нравится, что она такая умная. Мне вообще не нравится эта женщина. Наступило молчание. Затем Кудлин сказал, опустив голову. Извини. Что именно тебе не нравится? Уже спокойно спросил Рожковский. Характеристика Журавлева, — признался Кудлин. Я не предполагал, что она настолько безупречна. «Хватит!» – прервал его Рожковский. «Я все равно улетаю. Скажи мне, что ты думаешь делать? Нужно еще немного подождать. Мы закончим проверку через несколько дней. Я хочу узнать насчет ее сына и прежней работы. Если все подтвердится, у меня не будет возражений». «Что вы думаете, Николай Александрович?» «У вашей тетки должны быть фотографии молодой Чернышовой», – ответил генерал. «Мы возьмем фотокарточки и проведем сравнительное исследование. Если окажется, что это один и тот же человек, у меня не будет никаких вопросов». «Вы думаете, что в милиции могли продумать такую операцию? Или в ФСБ?» насмешливо спросил Рожковский. «Неужели вы правда в это верите?» «Думаю, что нет», — признался Фомичев. «Десять лет назад не было ФСБ. Тогда было КГБ». «И вряд ли даже самый лучший аналитик мог предположить, чем это все кончится. Если они были знакомы с вашей теткой больше десяти лет, у меня не будет никаких вопросов. Ни одна наша спецслужба не могла бы продумать столь сложную операцию. Кроме разведки, конечно. Но вы, слава богу, не иностранный шпион». «Тогда договорились», — решительно сказал Рожковский. Проверяйте ее еще несколько дней, а затем оформляйте на работу и высылайте ко мне в Лондон. У меня через неделю важные встречи в Париже. И мне нужен будет свой секретарь, а не штатный переводчик, который наверняка будет осведомителем французской контрразведки. Я сегодня заходил к адмиралу, чтобы уточнить, кем ему доводится Чернышова. Он подтвердил, что она дочь его друга, дипломата. Думаете, адмирал тоже подставной? — Нет, — улыбнулся Фомичев, — о нем я слышал. Он настоящий адмирал. Я его помню, когда еще он служил в Ленинграде. Да и попал он в больницу еще до вашей дочери. — Может, тогда и биография ее выдуманная? — спросил заметно нервничая Рожковский. — Может, она придумала своего папу дипломата? И вообще все придумано? — Нет, — снова сказал, став серьезным Фомичев. — Мы проверили и эти факты ее биографии. Отец Марины действительно был известным дипломатом. Его многие помнят в МИДе. У него были две изданные книги. В одной есть фотография, где он стоит рядом со своей дочерью. Сейчас мы проверяем эту фотографию. И эксперт, к которому мы обратились, считает, что на фотографии изображена именно Чернышова. «А может вы, – издевательски спросил Рожковский, – сами сравните ее череп с изображением на фото?» «Не хватит ли ерунды, Леня?» «Я ничего не имею против нее», – сдался Кудлин. «Просто прошу тебя подождать еще три дня до твоего отъезда. Обещаю, что через три дня скажу свое окончательное мнение. Возможно даже, что она улетит с тобой». «Надеюсь», – кивнул Рожковский. «Мне нужен человек, который бы работал с нашими документами. Ты ведь сам знаешь, как важно найти такого человека, которому ты сможешь доверять». «Хотя бы немного», — добавил Кудлин. Рожковский посмотрел на него уставшими глазами. Затем встал и подошел к окну. Окно его кабинета выходило во внутренний двор. На этом настаивал Фомичев, когда они переезжали в новый офис. «Анна», — подумал вдруг Рожковский, вспомнив дочь и сжимая кулаки. «Я, конечно, уеду, но кто-то мне все равно ответит за нее. Кто бы не отдавал приказ?» он все равно найдет и уничтожит этого человека.